Глава седьмая. Производственный брак. Анна, здравствуйте. Это Дарина. Да, секретарь Дмитрия Санча. Вы можете сейчас с ним пообщаться, да? Тогда соединяю. Короткая навязчивая мелодия и Аннушка узнает голос своего недавнего клиента. Аня, день добрый. Мне надо с тобой встретиться, подъедешь ко мне в офис. Да, лично побеседовать. Это не по мою душу, а по поводу моей супруги. Как это, какой супруги? Аня, я разве тебе не говорил? Здрасте, пожалуйста. Так Марго, Маргарита Ивановна, ты же с ней тоже ночевала. Ага, вот она. В общем, нам надо встретиться и срочно. Когда сможешь подъехать? Аннушка нажала отмену вызова и долго смотрела на погасший смартфон. Моргой его жена? Вот же всемогущий. Да как же я этот момент проморгала? Борису она решила пока ничего не рассказывать, поэтому добиралась до места встречи на такси. Офис Саныча располагался на территории его заводика, в пригороде, куда таксисты ездили неохотно. «И чё вы там забыли?» – спрашивал разговорчивый водила, усатый мужчина лет 40. «Тут ведь только минзавод да гаражи». «Я на завод и еду», – ответила ему Анна, уткнувшись в смартфон. «Вы там работаете, что ли?» – таксист убавил музыку. «Нет». Ей, мягко говоря, не слишком хотелось поддерживать беседу. На встреч с руководством. А-а-а-а Водитель ехал некоторое время молча, но потом, видимо, не выдержал внутренней борьбы. Не знаю, какие у вас там дела, но с директором этим, Санчем, держите ухо востро. У меня друг с ним работал. Такое мне рассказывал. «Какое такое?» Любопытство заставило пассажирку забыть о переписке, связанной с субботней экскурсией. Она, кстати, так и не состоялась из-за Катькиной травмы. «Да так, чужие тайны выдавать не могу, но доверять ему, короче, нельзя. Э -э -э -э -э, вот это однозначно. С дном человечек учтите». Аннушка и без того была встревожена неожиданным звонком, а тут еще эти таксистские сплетни. На проходной ее пустили сразу, не стали оформлять даже временного пропуска. В здании завода управления ее встретила Дарина. «Вы никогда здесь не были?» «У нас интересно!» – защебетала улыбчивая секретарша. Но Аннушка почувствовала, что улыбка напускная – И ее тревога только усилилась. Э, я бы показала вам тут все, но времени нет. Шеф очень ждет. Директорский кабинет был оформлен в лично-корпоративном стиле, как любил говорить сам Саныч. Снимки с важных встреч и различные победные сертификаты соседствовали с охотничьими трофеями и фотками депутата в горах и на лыжах. Аннушку приняли без промедлений. «Да-да, Аня, садитесь!» Директор хмурился и перешел сразу к делу. «За я вам благодарен, тут я не жалуюсь!» Приснился он, посмотрел я на него. «Спасибо!» «А вот с Марго вы наворотили чего-то не то, исправлять надо!» Выяснилось, что супруга Санча долго скрывала от мужа летнюю приватку с Аннушкой, но потом рассказала об этом в столь сочных красках, что муж сам соблазнился, тем более случай выпал подходящий, ну ты сама в курсе, Аня. Но я всей картинки-то не знал, а то бы и связываться с тобой не стал, честно говорю, Ань, и Марго бы запретил. Она ведь просто помешалась на этом кладбище. Чего там только не натворила уже. Я узнал про все это, когда она решила там снова переночевать. Говорит мне неделю назад. «Димочка, я опять хочу ночь провести. Меня туда тянет, понимаешь, папа мне стал ближе, чем все подруги». Я понятно сразу что и как. «Про тебя спросил, думал, что это ты снова все организовал, но нет». Говорит, хочу там одна побыть. Ты мне только палатку поставь возле папиной могилы. В общем, поехали мы туда с Дариной. На разведку, так сказать. А там... Давай я тебе лучше фотки покажу. Дарина, зайди ко мне. Где у нас там фотографии? Анушка сначала даже не поняла, что видит. Могилу Гордеева, отца Марго, она помнила Хорошо. Потертая металлическая трапеция и неприглядная низкая оградка с проплешными серебрянки. Сейчас, судя по фоткам, там все было по-другому. Вместо трапеции, чуть ли не часовенка в человеческий рост, оградка вообще исчезла. Рядом с могилой большой прямоугольный стол с тарелками, Неподалеку высокая белая лавка. Аня, в общем, дело такое. Я приставил за женой небольшой пригляд. Она ездит на кладбище буквально каждый день и проводит там около часа. Только за последние три дня она отвезла туда несколько картин, купленных специально, за медь, Новые одежды не с честь. Еды, несколько сумок. И, кажется, даже фен для волос. Последнее надо, конечно, проверить, но я уже ничему не удивлюсь. Я спросил у нее напрямую, в чем дело. Она мне, Димочка, папа, мне снится каждый день. Он у меня просит что-то, я ему привожу. Я этому только рада. Зато я не рад. Очень-очень не рад, понимаешь, Аня? Аннушка прекрасно все понимала. Намного лучше, чем это мог себе представить ее клиент. «Дмитрий Александрович», – заговорила она, изображая уверенность, – «все поправим. Надо просто продумать стратегию, конкретные шаги по исправлению ситуации». «Давай, Аня, думай. Считай, что это твой производственный брак». «Дело серьезное. Сколько тебе нужно времени? Трех суток хватит?» Аннушка кивнула. «Да, тут без бури не обойтись. Ладно, кашу заварили, значит, нам расхлебывать». На прощание Саныч разрешил звонить ему в любое время. «За деньгами, Аня, не заржавеет. Ты только жену мне направь на путь истинный, смотри». Надеюсь на тебя. Анечка, это потрясающе! Потрясающе! Я столько нового узнала от папы. Он мне все-все рассказывает. Марго не шла, а летела по знакомой тропинке в кладбищенском снегу. Было еще достаточно светло. Аннушка ступала за ней след в след и соображала, что же со всем этим делать. А о чем он говорит, Маргарита Ивановна?» «Аня, я Марго. Мне так привычнее». «Хорошо. Показывает, как они там живут. Вот про это место много рассказывает». Про какое место, Марго? Они были совсем рядом с могилой папеньки. Да про кладбище. Вот смотри, слева от отца лежит женщина. Он ее Маней зовет. Я потом табличку посмотрела. Сорокина Мария Тимофеевна. Она на 10 лет раньше умерла от папы. Вот видите... «Да, а ваш отец ее знал?» Аннушка спрашивала только для того, чтобы поддержать разговор. Она судорожно искала выход. Вчера они обсудили все с Борей, но пока ничего толкового не придумали. Ясно, что нужно было как-то отвадить Марго от кладбища, чтобы она отвлеклась на что-нибудь другое, переключила свое внимание на какие-нибудь безделушки – женские штучки, сумочки, бутики, да на что угодно. Но стратегия должна быть убийственно эффективной, иначе ее муж разозлится. А это не сулило Аннушке ничего хорошего. Нет, вряд ли он знал ее при жизни. Они только здесь познакомились. Папа говорит, что те, кого рядом положили, Там становятся соседями. Чесовенка, которая теперь красовалась на могиле Гордеева, оказалась выше, чем предполагала Аннушка. «Правда красиво? Это мой подарок папе. А то он вечно жаловался на протекающую крышу и плесень. Я с подружками посоветовалась. Они говорят, это значит, что ему надо могильный памятник поправить». Я и обратилась к специалистам. Денег, конечно, ушло много. Муж ругался. Но в итоге вышел-то хорошо. Тебе нравится, Аня? Экскурсовод кивнула. Супруга Саныча поманила ее рукой. «Давай, я тебе покажу, как тут все устроено». Марго достала из сумочки что-то металлическое и поднесла к передней части часовинки. Верхняя часть башенки приоткрылась, и там зачернела объемная полочка. Это для мелочей, которые папа у меня просит. Сигареты, конфеты. Неделю назад просил у меня часы, наручные, механические. Я нашла самые лучшие. Вы это все туда складываете? Экскурсовод наклонилась, чтобы получше рассмотреть приспособление. «Но там, по-моему, пусто?» «Конечно!» Марго улыбнулась. «Ведь папа эти вещи забирает оттуда!» «Мы так с ним договорились!» Брови Анны поползли вверх. «Кажется, все намного серьезнее, чем мы с Борей считали!» «Аня!» «Давай присядем!» Жена Санчи указала на новую лавочку, покрашенную в белый цвет. «Сегодня ветра нет, мы не успеем замерзнуть. Я тебе кое-что расскажу». Экскурсовод послушно приземлилась на ближний белый конец. Марго тоже села. С часовенки на них глядела фотография Ивана Гордеева. И Анна понимала что в их беседе участвуют чуть больше, чем двое. На самом деле, я очень тебе благодарна, Аня. Я столько узнала, столько перечувствовала за эти полгода, и, наверное, я сильно изменилась, раз раз Дима так забеспокоился. Он ведь попросил тебя встретиться со мной. Да, Марго, я... Постой, постой. Не торопись, так получалось, что беседующие чаще смотрели на часовинку и соседние могилы, чем друг на друга. Я все-таки хочу тебе рассказать про то, что увидела, а потом ты решишь, как дальше действовать. Ты кое-что уже знаешь, я ведь тебе писала, ну, о том, что папа мне снится. Сначала. Я воспринимала его как-то смутно, неопределенно. Просто мелькнет лицо или услышу его голос. Но затем все изменилось. Где-то недели через две после нашей с тобой ночевки в палатке мне приснилось, что я снова приехала в Завиловку. Захожу в центральные ворота, иду к папиной могиле и вижу... Вместо бугорка и памятника провал, дыра. И туда ведут узкие металлические ступеньки, похожие на те, что были на старом мосту через Виловку, помнишь? А, да, ты ж молодая слишком, ты этого моста не помнишь. Э, так вот, не знаю, сколько я спускалась ступенька за ступенькой, все глубже и глубже в эту дыру. Причем никакого освещения нет. А я все равно что-то различаю. И вот передо мной дверь. Низенькая, деревянная, красноватая. Тяну на себя ручку. Открываю, и оттуда тепло, духота. Вот как будто надышало много народу. Слышу... «Музыка играет, такая, знаешь, типично ресторанная, и голос женский поет, не разберу на каком языке. Спускаюсь еще на несколько ступеней, и точно. Кафешка. Столики овальные расставлены, стульчики, скамейки, позади барная стойка и голоса посетителей. Но я никого не замечаю, отчетливо вижу только спину мужчины». Подхожу поближе, а это мой отец. Садись, раз пришла, и указывает мне на круглый стул напротив себя. Вот уж не думал, что увижу тебя здесь. А где мы, папа? Спрашиваю его и оглядываюсь по сторонам. На стенах фотки. То ли рабочих, то ли шахтеров рядом с угольными тележками. Он наклоняется чуть вперед и шепчет. А тебе, дочка, не все равно. Раньше это как тебя не особо интересовало. И дальше громко, будто на площади. Эй, официант, принеси еще стопочку. Тебе чего заказать? Я отказываюсь, а он улыбается. Правильно, тебе лучше здесь ничего не есть, не пить. А то привыкнешь, за уши потом не оттянешь. «Чего пришла-то?» «Тебя увидеть, пап. Я чувствую себя виноватой, хотя не могу понять почему. Соскучилась, наверное. Ему кто-то неясный принес рюмку, и отец выпил. Мы помолчали. «Как там, мать?» — голос у него сиплый, но уже более мягкий. «Так она... Разве ты ее не видишь?» мне кажется это логичным. Нет, отвечает, она же рядом со мной не лежит, мы только с соседями общаемся. Она в другом отсеке. Он так и сказал. Отсеке. Затем к нему опять кто-то подошел, шепнул о чем-то на ухо и отец встал. Давай, дочка, тебе здесь долго нельзя, да и мне тоже. И я приподнялась. Он повел меня к красной двери. Я только успела спросить его, можно ли к нему еще прийти. Я тут не распоряжаюсь. Без меня хозяев довольна. Приходи, конечно, если захочешь. Но только не сюда, здесь я редко бываю. Сразу иди к шахтам. Там и увидимся. Проснулась. Ничего не пойму. Какую-то часть сна я сразу позабыла. «Помню, что он мне еще дал в руку какую-то бумажку, что-то наподобие карты. Вроде как с ее помощью найти его легче будет. Но что там написано, для чего она, я так и не разобралась. Потом была пауза. Целую неделю. Ничего про отца не снилось. Я решил съездить на кладбище сама» просто чтобы потом постоять рядом с могилой. Ну и в ту же ночь после поездки увидела папу в шахтерском поселке. Это такая сумрачная территория, жуть! Он вместе с другими мужчинами и женщинами, детей там не было, нагружал углем тележки, грязные, одноколесные. В других сновидениях я видела папу в полутемном помещении, где рядами стояли кровати. Я все пыталась вспомнить, как можно назвать это здание. Вертелось на языке казарма. Но ведь это для военных. А потом вдруг слово нашлось «бараки». Эти люди, которые работали вместе с отцом на погрузке, жили в бараках. Причем у папы над его полкой кроватью все время капало. Над тем местом, где подушка, чернота и плесень. Дочка, есть еще другие, сказал он мне однажды. Чаще всего я заставала отца во время перекура. Они находятся там, в пещерах. Туда лучше не ходить. Я не пыталась оценить увиденное. Ну, там, допустим, хорошее это место или плохое. Просто воспринимала все как данность. Но как-то раз мне приснились они. Те, кто заправлял всем, кто заставлял людей работать. Я заметила высокие тени в красно-коричневых балахонах. Какие-то полупрозрачные неясные силуэты. В руках у длинных были плетки с раздвоенными концами. Я услышала сухие щелчки и стоны. Тех, кто работал медленно, немного, так сказать, ускоряли. Мне это сильно не понравилось. Я, конечно, человек не сильно религиозный. Знаешь, все эти наивные представления об аде и подобной чепухе. Но местечко, где пребывал папа, явно было не из приятных. Поэтому мне захотелось это исправить. Я спросила отца впрямую, как тебе помочь? Он ничего мне не ответил. Мертвые вообще не очень разговорчивы. Папин спич в той кафешке, пожалуй, самая длинная наша беседа за все время общения. Но зато с того момента он начал просить у меня о разных вещах. Поначалу как бы обиняком, намеком. Ну вот, к примеру, увижу его без носков, что ему холодно, и сразу понимаю, ему нужно принести носки. Покупаю, отвожу на могилу, а на следующий день папа снится с улыбкой на лице. Ему там хорошо, значит. Еще вот соорудил ему новый памятник. А то ведь я говорила над его кроватью плесень, Марго попробовала перебить ее Аннушка. «Дело в том, что всему должны быть пределы. Так нельзя!» «Поняла, поняла!» – заторопилась жена Гаврилюка. «Я знаю, что ты хочешь сказать, и Дима мне то же самое толдычит. Марго есть еще и реальная жизнь. Ну, пообщалась ты с отцом, приснился он тебе пару раз, привезла ты ему на кладбище что-то, помянула и харе! Не египетские же пирамиды ему на кладбище возводить. Аня, я не дура, у меня два высших образования. Я все понимаю, но дай я тебе все-таки да расскажу». Или ты замерзла? Окей? Я еще чуть-чуть. Так вот. Сначала мне показалось, что все папины просьбы, как бы точнее выразиться, ну, бессмысленны. Как же это объяснить? М -м -м, ну, нет в них системы. Вот, часы он попросил, я ему привезла, положила на эту полочку... А ведь крутая идея с этой полочкой в памятнике, правда? Затем он просил одежду. Там трусы, брюки. Да, сначала мужские. А потом и платья женские начал требовать. Уже напрямую. Доча, нужны платья и женские туфли 39 девятого размера. Просыпаюсь и думаю. «Так, папочка, что-то тут нечисто. Или ты меня за нос водишь, или есть конкретная цель?» В сновидениях он юлил и не отвечал. «Ну, не говорил. Зачем ему все это? Хоть тресни. Но я сама, сама!» «Наконец-то допетрила Аня!» Клиентка посмотрела на нее с торжеством. «А ты не догадалась?» «Нет, не совсем». Аннушка не разделяла восторгов жены Санчи. На кладбище вечерело. Ей было неуютно и зябко. «Вот!» И я долго не могла догадаться. Отец все эти вещи передавал своим соседям по могилам. «Понимаешь?» «По крайней мере, я так поняла». Но самое крутое не это, я до конца не знаю, как все это работает, но им стало намного лучше, им всем. Я видел их уже не рядом с шахтами, а в каком-то другом месте. Какой-то такой городок, да, тоже сумрачный, пыльный, с улицами покрытыми серым булыжником, но ведь по-любому лучше, чем эти отвратительные бараки. «Мне как-то удалось их оттуда вытащить. Ведь здорово, правда?» Аннушка молчала. Она понимала, что Марго восторженная, увлеченная, чокнутая. Ее мнение всерьез не воспримет. Но надо хотя бы попытаться. «Марго, послушайте». «У меня на этом же кладбище, там, на южной стороне, лежит бабушка». «Правда?» Ее собеседница навострила ушки. «Вы к ней ходите?» «Да, не очень часто. Я была с сестрой у нее на могиле совсем недавно, но не в этом дело. Я точно знаю, что нельзя слишком увлекаться покойниками. Это опасно, поверьте». Тут Анна с пятой на десятая пересказала Марго случай из своего детства. Тот самый, когда покойница бабуля пришла к ней, а затем с подушки пришлось собирать большую часть волос, выдранных с корнем. Однако клиентка отреагировала на ее повествование совсем не так, как рассчитывал экскурсовод. «А вот это реально интересно!» — сказала жена Санча. Если захочешь, я попробую спросить у папы, почему так произошло. Вдруг он знает что-то про твою бабулю. Аннушка возвела глаза к темнеющему небу, вздохнула и поднялась с белой лавки. Ее муженек точно убьет меня и закопает прямо здесь, под часовенкой. От визита в Завиловку... Марго не откажется. Надо еще раз обсудить с Борей. Может, у него родилась сверх идея. Но обсудить ничего не получилось. На следующий день ее сестренка Катенька вляпалась в крупные неприятности. Получила травму глаза. Нужно было бросать все и решать ее проблемы. Как всегда, блин. Серая двухэтажка со скрипучим деревянным полом, покрытым рыжим линолеумом, в коридорах стенды, на которых наклеены черно-белые фотографии и листочки с надписями-подсказками. Выпускники нашей школы, 1 сентября, история нашего района, а ну-ка, девушки, Димка бредет по школьному коридору, он знает, где ступать чтобы старые доски под линолеумом не скрипели. Мальчик был тут много раз, но все равно плохо помнит, куда надо идти. Вот и белая дверь с табличкой кабинета русского языка и литературы». Кажется, сюда. В классе душно. Окна закрыты плотными желтыми занавесками. За низкими темно-зелеными партами человек пятнадцать учеников. Тишина мертвая. Слышен только скрип мела по доске. Кто-то из его одноклассников старательно выводит последнее слово в предложении. Старая графиня сидела в своей уборной перед зеркалом. На плохо вымытой доске буквы едва проступают. «Гаврилюк, ты опять опоздал! Садись!» У тебя последнее предупреждение. А потом отца вызову в школу. За учительским столом восседает Роза Вячеславовна в своем неизменном синем пиджаке и черной юбке. От нее одуряюще пахнет красной Москвой. Димка чувствует, как привычный страх сковывает ему желудок. И в то же время мелькает странная мысль. «Да не может такого быть! Я же помню, что все кончилось! Мы же уехали отсюда! Как же это так?» «Гаврилюк, чего застыл? Тебе особое приглашение нужно?» Мальчик втягивает голову в плечи и семенит на свое место. Его соседки Машки почему-то нет, а вместо нее незнакомая девочка». Она точно не из его класса, но он откуда-то знает ее. Димка достает из портфеля учебник, на красно-коричневой обложке которого нарисован непонятный белый цветок. «Какой номер упражнения?» – тихо спрашивает он у соседки. Та поворачивает к нему голову, ее косички смешно подпрыгивают на плечиках. «Шестнадцатый!» – шепчет она в ответ. «Димочка, ты че опять опоздал-то?» Мальчик чешет щеку и силится вспомнить что-то. «Не знаю. А тебя как зовут?» «Рита!» Девчонка тихо смеется и закрывает ладонью рот. «Так, третья парта! Что за разговоры? Дневники мне на стол! Живо!» Голос учительницы заполняет каждый уголок класса, как длящийся звон от большого колокола. Рита поддвигает свой дневник. «Правильно!» Ему ведь удобнее идти, он сидит с краю. Димка бредет в сторону доски, глядя на рыжий пол. Он быстро кладет дневник на край учительского стола и порывается назад, но тут его за правое плечо ловит чья-то рука с жесткими пальцами. Мальчик поднимает голову и с ужасом видит лицо, закрытое непрозрачной белой тканью. Роза Вячеславовна... Непонятно, как успела переодеться в просторное подвенечное платье с фатой. От ее руки пахнет чем-то сладковатым, с запахом просроченного лекарства. «Гаврилюк!» – доносится из-под фаты низкий голос. «Выше тройки тебе за четверть! Все равно не видать усек!» Орите своей, скажи, чтобы к отцу больше не шастала. Пусть не лезет туда, куда не просят. Иначе бошки поотрываю и тебе, и ей. Понятно? Каменные пальцы на его плече сжимаются так сильно, что он кричит. Кричит. И просыпается. Дмитрий Александрович долго лежал в темноте и слушал дыхание жены. Как же он ненавидел сновидение про школу. До восьмого класса он с родителями жил в четвертом микрорайоне. Как раз там стояло это потертое здание. Школа номер семь с рыжим линолеумом, с скрипучими полами, еще с запахом какао. Да-да, какао. Он и представить не мог, какие жуткие компоненты нужно было сочетать, чтобы добиться этой приторной вони, которая каждую большую перемену проникала во все поры первого этажа. Там располагалась столовая. На этот призывный запах... Словно послушные стайки мух слетались ученики и учителя. Санычу, директору завода, депутату и почетному жителю города вскоре должно исполниться 53 года. Но до сих пор толпа мурашек проносилась по всему телу, как только он улавливал отдаленные нотки того самого запаха. Именно от него он сбегал на зимнюю рыбалку, забирался на Эльбрус, прятался в своем кабинете, обставленном в лично-корпоративном стиле. С запахом столовского какао могло сравниться лишь одно впечатление, одно воспоминание о скребущем душу голосе его учительницы по русскому языку. «Гаврилюк, к доске, живо! Записывай, диктую!» Старая графиня сидела в своей уборной. Он, чуть кряхтя, как дед в стушу падет ей-богу, встал с кровати и отправился в ванну. Просторный коридор, огромная кухня, двухэтажный коттедж в центре города с потрясающим видом на реку. Всего этого он добился сам, своим трудом, умом, характером, умением держать нос по ветру, хитрить, быть жестким и мягким одновременно. Он не хороший и не плохой, он обычный. Просто ему немного повезло, он столько потрудился, что имеет право на небольшие слабости. В ванной Саныч взглянул на большое зеркало с красивой подсветкой, дизайнерский вариант, между прочим, и забыл, зачем пришел. С расширенными глазами он принялся ощупывать свое правое плечо. Потом повернулся к зеркалу спиной. Сзади одно синее пятно, спереди три или четыре. Правая рука побаливала там, где его схватили железные пальцы Розы Вячеславовны. «Чёртова, училка — Черт, училка, пробормотал он. Ее лицо закрыто фатой. И как это прикажете понимать? Он постоял в ванной еще недолго, просто замер перед зеркалом и смотрел себе в глаза. Старая графиня сидела. И чего она мне там сказала во сне-то? Дмитрий Александрович потер подбородок. Ни хрена не помню. Там еще была какая-то девчонка, как ее звали. Удивительное дело. Вот только что все помнил, будто перед глазами стояла, а через десять минут половину забыл. Марго спала. Ведь еще только пять утра он решил прилечь, тоже подремать, если получится. Саныч вспомнил про свой вчерашний разговор с этой, как там ее, Аней, экскурсоводшей. Дмитрий Александрович, у меня непростые жизненные обстоятельства. Младшая сестра может ослепнуть, так что пока вашим вопросом заниматься не смогу, извините. Бла-бла. Нет. Ну, нормально. Сама, значит, все это затеяла, а теперь, видишь, ты вашим вопросом. Аня, ему, конечно, нравится, тут не поспоришь. Она почти ровесница его сынка от первой жены, Ярика Хламона которого он до сих пор содержит, одевает и кормит. Ярик учится в Москве на экономическом, и там же живет. И ни копейки сам не зарабатывает. Но нравится, и дело вещи разные. Марго однозначно сбрендила на этой теме. Она столько раз ему уже рассказала, перерассказала. Папочка то... «Папочка, все!» Что он иногда в шутку, конечно, чувствовал уколы ревности. И кому? К мертвецу, которого сама жена при жизни почти не знала. Сколько лет был Марго, когда папаша их бросил двенадцать? Дмитрий Александрович, одной беседой тут не обойтись. Нужно что-то такое резкое, неожиданное, что ли, чтобы Марго полностью отлепилась от этой своей темы. Как только разберусь со своими домашними проблемами, возьмусь, обещаю. Он дал они неделю на все про все. В конце концов ему и усилий никаких не понадобится, чтобы стереть эту экскурсоводшу в порошок. Вот, к примеру, есть ли у нее разрешение или как там лицензия на проведение экскурсий по кладбищам? Очень навряд ли. А что у нас там с налогами? Оформлено ли ИП или самозанятость? Короче, тут можно обойтись двумя-тремя звонками, и от ее крохотного бизнесика мокрого места не останется. Но он человек не злой, а всего лишь принципиальный. И принцип тут простой. «Набедокурила? Убери за собой!» Ему не нужна жена, которая большую часть своего времени по кладбищам шляется. Всему же есть пределы. Депутат задремал. И уже через секунду снова шел по школьному коридору, скрипя половицами под рыжим линолеумом.